Глава тридцать девятая. Пляж Чентамила, проспект Поэтто, Кальяри. «Ну что, тебе нравится?» — спросила Мара Райс. «Конечно, она немного маловато, но...» «Беру», — сказала Ева, застигнув свою напарницу и ее подругу врасплох. «Может быть, ты хочешь попробовать пожить тут неделю-две, посмотреть, подходит ли она тебе?» — предложила хозяйка дома рафаэла после нескольких секунд смущенного молчания. «Нет-нет, она идеально подходит, беру», — повторила Ева, обводя взглядом комнату, в которой не было и 25 пяти квадратных метров. «Она небольшая, но с восхитительным видом. И кофемашина имеется. Чего еще можно желать?» Рафаэла уставилась на Мару, которая пожала плечами. «Она из Милана», — сказала Райс, словно это должно было объяснить причуды коллеги. «Когда я могу заселяться?» — спросила Ева. «На самом деле это было так внезапно, что у меня даже не было времени». Рафаэла оказалась не готова к такому нетерпению. «Я не знаю. Жилье свободно, но я должна хотя бы прибраться, и... Я могу и сама прибраться, не переживай. Если ты не возражаешь, я бы заселилась сейчас». «Сейчас?» «Это как?» «Вот прямо сейчас», — ответила Ева, улыбаясь. Черт, короче! «Дыра, где ты остановилась, должно быть действительно отстой, если ты так спешишь оттуда сбежать», — сказала Райс. «Нет, я просто хочу иметь место, где буду чувствовать себя дома». «Ну, это, конечно, лучше, чем помещение, которое тебе дали бы в казарме». Рафаэла, что скажешь?» «Она хочет прямо сейчас, ничего не поделаешь». «Хорошо, тогда дайте мне время спуститься вниз и распечатать документы. Я вернусь быстро». «Спасибо», — сказала Ева. «Тебе тут действительно нравится?» — спросила Райс, когда они остались одни. «Это рядом с морем. Его видно даже из того окошечка. И потом эта маленькая терраса. Иди сюда!» Ева открыла окно, и Мара последовала за ней на небольшой крытый балкон с видом на проспект Поэтто, откуда можно было увидеть огромный неподвижный водоем, усеянный сотнями розовых фламинго, и окружённой болотистой растительностью. «Это безумие!» — прошептала Миланка, любуясь видом и облокотившись на перила. Раис покачала головой и вернулась в мансарду, где приготовила пару кофе и поставила их на столик на двоих на терраске. «Спасибо!» — сказала Ева, потягивая кофе. Мара указала на пруд. «Саджентия Арубия! Прошу прощения!» Розовые фламинго. Здесь мы их так называем. Это означает по сардски «красный народец». Они великолепны. Они символ города. У нас самая большая постоянная колония в Италии и одна из самых больших в Европе. Отсюда их хорошо видно. На закате они мигрируют в природный парк Малентаргиус, к пруду Санта-Джилла. Сотни и сотни розовых птиц, пересекающих небо. У меня тоже дух захватывает, а я так к этому уже привыкла. Со всего мира приезжают посмотреть на них. Тогда я бы сказала, что это жилье стоит денег лишь ради прекрасного вида из окна. «Правда ведь?» — сказала Ева. «Ты уверена, что тебе хочется тут жить? Больше похоже на обиталище бедной студентки или проститутки, без обид? Ну, я не путана, но ведь я в каком-то смысле студентка, не так ли?» «В конце концов, я тут город изучаю, правда ведь?» Райс улыбнулась. «Ну, тогда», — сказала она, вытаскивая из сумки скомканную газету. «Вот тебе новый урок. Это самая читаемая газета в Кальяре». Ева улыбнулась. «Так, ты знаешь, какой самый популярный раздел среди жителей Кальяри? «Какой же?» «Некрологи». «Да ладно тебе, клянусь». Деревенские мужики читают их с ручкой в руке и с улыбкой на губах и радостно представляют себе образы бедняк, которых они пережили. «Святые небеса! Жуть какая-то, Райс!» «Мы, сардинцы, умеем быть очень жуткими, кроче. Конечно, не дотягиваем до твоего уровня, но приближаемся. Я не посылаю тебя нахрен лишь потому, что ты нашла мне дом. Есть новости о Долорес?» «Никаких». Я газету для этого и купила, но нет никаких новостей». «Ты смогла поспать прошлой ночью?» — спросила Ева. «Только с помощью снотворных. А ты? Мучили кошмары?» «Ага. Мне приснились две жертвы». «Понимаю тебя. Но я уверена, что через несколько дней мы забудем об этой истории, потому что мы решили поставить на ней красивое надгробие. Верно?» Мара не заметила в глазах коллеги очень сильной убежденности в собственных словах. Короче, мы решили закрыть дело, верно?» «Конечно, конечно», — сказала Ева, словно внезапно придя в себя. «А вот и я», — сказала Рафаэлла, возвращаясь в мансарду с документами в руках. «Ну», — сказала Райс, вставая, «раз ты так спешишь, подпиши эти бумажки, а потом мы поедим спагетти с морскими ежами» чтобы отпраздновать переселение в твою новую, Камор, прости, в новый дом».